Глава 20 На обратном пути в гостиницу Гуров заехал в театр. Разговор там состоялся не самый дружелюбный и не вполне дипломатичный. Режиссер метал громы, молнии исходил с желчью, никак не желая понять очевидного, что случившееся не следствие каприза, прихоти, легкомысленного отношения к своей профессии, а вынужденная необходимость, Продиктованные чрезвычайными обстоятельствами. Их разговор происходил на сцене, где только что закончилась репетиция. Откуда-то из-за кулис появился директор театра Воронцов. Отсутствием Марии он был тоже весьма недоволен, хотя выражал свое недовольство более сдержанно. В конце концов, потеряв терпение, Гуров неожиданно для себя самого отступил на шаг, и, вскинув вдруг руку в каком-то величественном жесте, громко воскликнул обращаясь к пустому залу, где лишь у самой сцены столпились сотрудники театра с интересом прислушивавшиеся к разгоревшейся дискуссии. «О небо! И эти люди считают себя светочем искусства? Они учат нас прекрасному, разумному, доброму, вечному? Да, теперь-то я понимаю, почему в театральных постановках без конца льется кровь. Театр не может без крови. И вы, привыкнув к потокам бутафорской крови, готовы, по сути, содействовать преступлению, при котором прольется настоящая человеческая кровь. «Вам безразлично, что не безобидные сказочные разбойники, а настоящие бандиты могут убить актрису, о любви и уважении к которой вы так часто разглагольствуете на официальных собраниях. Вот она, подлинная подоплека театрального искусства, достойная лишь сожаления». Его последние слова заглушили громкие аплодисменты и крики «Браво!» «Аплодировали все!» «Актеры, костюмеры, рабочие сцены, уборщицы!» «Лев Иванович!» – восхищенно воскликнула знакомая Гурову актриса в костюме и гриме пастушки. «Ваше выступление просто великолепно! Какая экспрессия! Какой эмоциональный всплеск! В вас погибает великий актер! Лев Иванович, если уйдете из милиции, то только к нам!» Снова раздались аплодисменты. Режиссер и директор театра, ошарашенный таким демаршем Гурова и реакцией своей труппы, тут же сменили тон. И, наскоро пообещав, что ладно уж, как-нибудь они выкрутятся из создавшегося положения, быстренько удалились со сцены. Выходя из театра, Гуров чувствовал, как у него пылают уши. «Ну, дела!» «Ну и ну!» – без конца мысленно повторял он. «Вот это вляпался!» «И чего же я там наплел?» «Да еще таким высоким штилем!» «Это ведь теперь и Марии расскажут про спич а-ля Гамлет!» «Ой, ну как же глупо получилось!» Единственное, что утешало сыщика, ему удалось хоть как-то решить все вопросы, связанные с отъездом Марии. Самое главное, что теперь она была в безопасности. Входя в областное УВД, Гуров в дверях лицом к лицу столкнулся с буквально выбегающим оттуда Стасом. Кричко был довольно-таки взвинчен и имел взъерошенный вид. Увидев Гурова, он все свое кипение тут же и обрушил на ни в чем не повинного приятеля. «Ты представляешь, какой тут у них творится бардак?» гневно вопрошал Стас. По исчезновению Сиповицына не делается ничего, кроме выполнения каких-то совершенно пустых формальностей. А его визит в Кужоевскую больницу остался вообще без внимания. Более того, кто-то из тутошних бонс цыкнул на Кужоевский отдел, чтобы и те не слишком усердствовали по этой части. Про фонд защиты, милосердия, сострадания отваживаются говорить только шепотом. Как же? За ним стоит сам Кучапкин. Думаю, что настала пора познакомиться с ним поближе. Пошарив по карманам в поисках сигарет, Гуров досадливо хлопнул себя по бокам. Да на, возьми уж! Стас достал уже начатую пачку. А ты думаешь, он тебя с восторгом примет? Конечно, нет, прикуривая, пожал плечами Гуров. Изучая опыт классиков. Помнишь куплет про бангладешских шпионов? Ты их в дверь, а не в окно. Ну вот и мне придется так же. Я тут мимоходом выяснил, что завтра в областном законодательном собрании намечено пленарное заседание. Где-то перед обедом я туда и наведаюсь. Да, и вот еще что удалось узнать. Стас с таинственным видом огляделся. Тут один опер... Я вижу многим из этой конторы то, что здесь творится, прямо поперёк горла. Дал мне адресок. Работал тут лет пять назад начальником отдела путёвый мужик. Кому-то крепко стал мешать, и его убрали. Сделали подставу, якобы поймали на взятке. Выгнали с треском. Только что не посадили. Не хватило доказательств вины. Но и на работе не восстановили. Так этот опер говорит, что у него может быть кое-что очень для нас интересное. И еще. Пару лет назад в местную психушку засадили одного участкового. Тот что учудил? Среди ночи заявился на квартиру к своему начальнику и под дулом табельного пистолета заставил написать заявление о явке с повинной как организатора и покровителя местной наркомафии. Всю ночь где-то скрывался а утром отвез бумагу в областную прокуратуру. Там его и взяли. Во время психиатрической экспертизы признали подверженным бреду навязчивых идей. Дескать, на службе рассудком повредился. Теперь вот его лечат. Как опасного больного содержат исключительно в стационаре. Давай проведаем, бедолагу. Вдруг что и в самом деле обнаружится? Хлопнула высокая тяжелая дверь. Молодой мужчина в униформе со знаками отличия прокурорских работников, держа под мышкой кожаную папку, набитую бумагами, строгим шагом подошел к оперативникам. «Простите, вы Гуров?» – вежливо поинтересовался он. «Я следователь облпрокуратуры перевозов». «Должен вас уведомить, что облпрокуратурой ареста содержания под стражей господина Сапелова, задержанного на основании результатов несанкционированного обыска и признания, полученных под давлением, признаны незаконными. Только что на основании нашего протеста он был освобожден из следственного изолятора за отсутствием оснований для его дальнейшего пребывания под стражей. «Скажите, пожалуйста, уважаемый Пётр Сергеевич». «Очень, очень приятно», – голос Кричко был преисполнен глубочайшей иронией. «Я не ослышался? Вы из облпрокуратуры?» «Ну вот, а мне послышалось из обл адвокатуры. «Ну да бог с ним, речь не о том». «Скажите, пожалуйста, а бесспорно гениальная мысль о непорочности Сапелова облпрокуратуре пришла в голову самостоятельно или ее кто-то подсказал? К примеру, депутат областного собрания Кучапкин». «Ну», – Перевозов растерялся, – «как депутат, проявляющий заботу о своих избирателях, Евгений Ардальонович действительно ходатайствовал об освобождении незаконно задержанного. А что?» «Вы считаете, что за этим что-то кроется?» «Ну, конечно же, нет!» Стас был неподражаем в своем сарказме. «Ах, как все замечательно! Добренький дядя-депутат вызволяет из темницы светлую чистую личность, незаслуженно обиженную!» Кричко изобразил на лице что-то свирепое. «Злыми, нехорошими московскими ментами!» «И теперь, благодаря принципиальной позиции облпрокуратуры,» Оборвана, по сути, единственная ниточка, которая вела к раскрытию целой серии тяжких преступлений. Теперь ищи свящи преступника, покушавшегося на приисковика Виктора Упорина. Едва ли удастся выяснить подробности гибели вертолета. Гораздо труднее будет раскрыть кражи золота на Синяшском. Да и покушение на убийство полковника Гурова, замаскированное под случайное ДТП, с учетом показаний Сапелова, раскрыть было бы, несомненно, легче. «Постойте, постойте!» – перевозов воздел упреждающий перст. «Я наслышан об этом происшествии и даже лично запрашивал соответствующую документацию по данному ДТП». Так вот, расследование показало, что это было обычное дорожно-транспортное происшествие. Кстати, это дело взял под свой личный контроль товарищ Миляев. И что касается Сапелова, предоставьте достаточно веские доказательства его вины, и он тут же окажется в СИЗО. Несмотря ни на чьи ходатайства, с видом оскорбленной добродетели заявил Перевозов, собираясь уходить». «Да, само собой разумеется!» – Кричко язвительно хохотнул. «Обязательно окажется? Только не в СИЗО, а где-нибудь в тайге, в Канаве. Так что вам теперь для его допроса придется обращаться к посредству медиумов, вызывателей духов. Мы вам тут помочь уже не можем, не наш профиль. Вы официально утверждаете, что Сапелова кто-то обязательно убьет или его уже убили?» приостановившись, недоуменно наморщился следователь. Полковник Кричко, безусловно, прав. Гуров, в отличие от Стаса, был предельно серьезен. Сапелова мы теперь увидим вряд ли. Он слишком много знал. А это чревато. «Честь имею!» Он сдержанно кивнул и, задумчиво глядя на закат, направился в сторону гостиницы. Стас, в котором клокотало недовольство, изобразив нечто вроде реверанса, одарил Перевозова столь выразительным взглядом, что у следователя как-то сразу испарились и горделивость осанки, и важность походки. «Никак не пойму». Гуров внимательно оглядывал машины, стоящие у тротуаров. «И кто же сейчас за нами следит? Ни Ауди, ни «Десятки» я не вижу. Но ведь кто-то же должен шпионить». «Я уже без хвоста, прямо как дипломат без свиты. А ну-ка, сядем в трамвай и посмотрим, не засветится ли кто». Они запрыгнули в подошедший к остановке трамвай и, став у заднего окна, сразу же заметили ничем не приметную шестерку, которая тут же двинулась вслед. «Лева, я оскорблен до глубины души!» – горестно вздохнул Кричко. На нас бандиты уже начинают экономить. Вместо престижных моделей они используют какую-то битву и лайбу. Слушай, а что это мы все отступаем да отступаем? Все прячемся да прячемся. Они не настава ли пора и нам перейти в контрнаступление? Что ты имеешь в виду? Насторожился Гуров, зная непредсказуемый авантюрный характер своего друга. Сейчас увидишь, с веселой мстительностью рассмеялся Стас. Едва на следующей остановке двери трамвая с грохотом отъехали в бок. Он выпрыгнул на тротуар, на ходу бросив Гурову. За меня не волнуйся, встретимся в гостинице. Крючко быстро зашагал в сторону притормозившей у края тротуара шестерки, в которой сидели двое рослых парней в спортивных костюмах. Заметив Стаса, идущего в обратном направлении, они стали о чем-то торопливо переговариваться. Видимо, обсуждали, как им теперь быть. Когда Кричко поравнялся с «Жигулями», сидевший справа парень приготовился выйти из машины, чтобы идти следом за ним, но не успел. Преследуемый внезапно превратился в преследователя. Резко открыв заднюю дверь, Стас стремительно запрыгнул в салон. Ошеломленные преследователи переглянулись и недоуменно повернулись к ненормальному, шальному менту, который сам полез, как им думалось, в тигру. Но увидев перед самым носом блеск вороненной оружейной стали, моментально сникли, без особого усилия сообразив, что насчет того, кто здесь жертва, а кто тигр, они несколько заблуждались. Мгновение спустя, когда прошло первое замешательство, парни решили сыграть в непонятки, загундев в недоуменно возмущенных тонах. «Э, мужик, тебе какого тут хрена на...» Начавший было свою тираду деятель, который сидел за рулем, осекся и поперхнулся, когда Стас бесцеремонно сунул ствол пистолета ему в рот. Другой, смуглый, с крючковатым носом, тоже начавший что-то говорить, предпочел вовремя замолчать. Таращась на крючко округлившимися, как учили на глазами, он лишь тихо пробормотал. «Ёбарса-то!» А говорят, что все братки тупые!» Жизнерадостно заулыбался шальной мент, извлекая ствол изо рта побелевшего парня. Хоть что-то из школьной грамматики запомнил. Ну как, поедем, красавцы, кататься? Я что, должен это дважды повторять? Резко сменив тон, рявкнул Кричко, отчего сидевший за рулем тип, путаясь в педалях, резко взял с места, едва не влепившись в идущую сбоку Тойоту. Через полчаса они выехали за пределы города, и машина помчалась вдоль лесного массива. Увидев проселок, уходящий вглубь леса, Стас приказал лопоухому свернуть туда. Струхнувшие парни встревоженно заворочились на своих местах, пытаясь предугадать, что же сейчас с ними будет. Все происходящее казалось им дурным сном. Привыкнув к тому, что обычно боялись их, они теперь на собственной шкуре вдруг поняли, что такое страх, ожидание боли и смерти. «Тормози!» – скомандовал Кричко, когда они оказались в глухой чащобе, куда едва пробивался свет вечерней зари. «Что же вы, парни, нарушаете договоренности? Мы только сегодня договорились с вашим боссом, господином Кучапкиным, что для слежки за нами будут использованы машины такого класса, как «Опель Аскона» или «Форт Мондео». А вы на чем приехали? Нас позорить? Западло в натуре! А — -а -а -а -а, растерянно протянул Лопоухий. — Мы-то тут при чем? У нас в конторе откуда такие тачки? На чем послали, на том и ездим. А тебе вообще чего нужно-то от нас? Зачем мы сюда приехали? Зачем, — Зачем-зачем? Насчет машин — шутка. А вот насчет остального? — Нас сейчас здесь трое, — изрек Крючко. От того, как у нас сложится разговор, будет зависеть число отсюда уехавших. Дошло? Дошло. Вот и отлично. Название и профиль деятельности вашей конторы, ФИО директора. Живо! Слушай, начальник, если мы сейчас начнем чирикать, нас завтра свои же за это самое место подвесят. Так что уж лучше сразу мочи. У нас выбора нет. Ты только не стройся партизану на допросе, поморщился Крючко. На героя явно не тянешь. Обделались вы оба. Чую это даже здесь. И у вас сейчас только одна мечта. Выйти отсюда живыми. Ну зачем я вас буду мочить? Не хотите говорить? Не надо. Я сделаю проще. Отстрелю вам именно то, за что вас кореша могут подвесить, чтобы не могли они так зверствовать. И отвезу вас в ближайший рай райотдел. Сдам как задержанных при попытке группового изнасилования несовершеннолетний. Пострадавшую найдем, их бедолаг, в городе немало, и каждая вас опознает. Вы же все на одно лицо, тупые, наглые, раскорбленные боровы. Поверьте, на зоне вам цены не будет». «Слушай, но это же беспредел. Начальник, ты что на нас так ополчился?» – завздыхал крючконосый. «Лично тебе, что мы плохого сделали?» «Мне?» – свирепо прорычал Стас. «Вы или ваши сообщники дважды пытались убить моего лучшего друга, пытались похитить его жену. Это же ваши люди приезжали вчера вечером в гостиницу «Новый век». Это же ваши сегодня по всему городу преследовали моего друга с женой. «Ну?» – наши, неохотно признался Лопоухий. «Ребят побили крепко. В гостинице какая-то бешеная девка, а в аэропорту шоферня. Ладно, колемся. Только нужны гарантии, что никто ничего не узнает. Мы из охранного агентства «Робин Гуд». Его директор – бывший мент Стрижанов Геннадий Алексеевич. Что тебя еще интересует? Глядя на вас, я бы скорее подумал, что ваша фирма зовется «Робин Бобин», – усмехнулся Крючко. «Где Сиповицын и что с ним? Кто и куда отвез Сапелова?» Посетовав на то, что они всего лишь рядовые быки и мало знают о выходящем за рамки их обязанностей, братки сообщили, будто слышали об убийстве Сиповицына, который был заподозрен в предательстве. За Сопеловым поехали робин-гудовцы, но был ли приказ о его ликвидации им неизвестно. Кроме того, парни признались, что их агентство занимается рэкетом, собирает дань со значительной части торговых точек – тех, что не принадлежат Кучапкину, и промышленных предприятий. Чтобы взымание денег не выглядело явным грабежом, был образован липовый фонд помощи жертвам криминала, куда ежемесячно перечислялись добровольные пожертвования. Не чуждо было робин-гудовцам и сутенерское ремесло. Агентство патронировало целую сеть подпольных борделей. Бедный Робин Гуд. Когда разговор был закончен, Стас покачал головой. Сейчас, поди, в гробу ворочается. В каком же дерьме его имя утопили? Едем к гостинице «Звездный». На будущее договоримся так. Наш разговор записан мной на диктофон. Вот он. Это достаточная гарантия того, что вы не наделаете глупостей. Чтобы вас не подставить, перезваниваться и встречаться не будем. Если появится ценная информация, звоните по этому телефону». Стас продиктовал телефон лихого водителя Михаила. «Под светофором встречаетесь в соседних рядах. Вы ему как бы даете закурить и разъехались. О возможных сюрпризах на сегодня-завтра что-нибудь слышали?» Толком нет, но краем уха слышал разговор про ходики с пластитом. Выруливая на шоссе, сообщил Лопоухий. Остаток пути Стас ехал, задумавшись. Мысль вызвать огонь на себя давала замечательные результаты. Но, черт побери, какой ценой!